Глава 23. Ева в ответ просто закатила глаза. Не поверила. Чтобы избежать массы ненужных объяснений и сэкономить всем время, я будто эксгибиционист перед жертвой сбросил плащ, за которым скрывалась сверхтонкая черная броня. Она поблескивала на солнце, слегка переливаясь. Точечно располагались оранжевые пульсирующие вставки, служившие мини-генераторами для маскировочных сенсоров. Девушка инстинктивно попятилась назад. Ее растерянный взгляд метался от брони ко мне и обратно. Ева не стала сходу отрицать, что подобный тип доспеха она нигде не видела, но и слепо признавать во мне спринтера не торопилась. Я понимаю, что ее напрягло. Если она знала внешний вид черного Марлина, а полагаю так и есть, то сейчас он выглядел иначе. Джонатан Тромбли на второй же день моего обучения забрал у меня трофей, сославшись на то, что сначала надо выучить основы использования своих характеристик и научиться полагаться на свои силы, а не мощь снаряжения. С одной стороны, я понимал, что он прав. Знание, что ты быстрее всех, расслабляет и снижает концентрацию. С другой же, этот старикан только и делал, что отбирал мои трофеи. Сначала он попросил сутки на изучение, даже у них в Бранде не было подобного доспеха, и ему было дико интересно, как он мог оказаться в захудалом Ролла. А через пару дней Джо просто заявил «Извини, я не сдержал любопытства и разобрал твой доспех». «Разобрал, как лего-конструктор, уник, который нельзя улучшить или передать». И также невозмутимо пообещал до конца ветки наставничества успеть доработать и возвращать его с этовыми частями по мере прогресса цепочки. На мои вопросы о том, сможет ли он вообще и сделает ли его вмешательство трофей лучше или хуже, он лишь пожимал плечами и ссылался на свой многолетний опыт. В итоге изменилось не только описание и характеристики, но и внешний вид черного марлина. Джо разбил доспех на пять условных элементов. Шлем, перчатки, торс, штаны, ботинки. Так их называл я, потому что система просто идентифицировала их по отдельности, как часть сета 1 – черный марлин, часть сета 2 – черный марлин и так далее. Особой разницы я не заметил. Каждая часть давала плюс 2,5% скорости. Маскировку от радаров дал торс. Сенсоры подавления звука включили ботинки. Итого, собранных 4 из 5 элементов сета дали мне один в один старые характеристики. Броня Черный Марлин 2.0. Тип – сетовая. Собрано 4 из 5. Гибридная. Редкость – уникальная. Общая броня – 0. Физическая защита – 0. Силовая защита – 0. Усиление – скорость плюс 10%. Маскировка. От радаров ниже седьмого уровня. Активно. Дополнительно. Маскировка. Сенсоры подавления звука от передвижения. Активно. Вес 1 кг. Размер 16 ячеек. Не может быть улучшено. Не может быть передано. Не идентифицировано. Внимание! Невозможно идентифицировать неполный сет. На Тромбле я не жаловался, его стратегия постепенного возвращения трофея действительно помогла мне лучше понять механику скорости и эффективнее использовать собственные характеристики. Да и за то, что он не дал мне последней части сета, я тоже не обижался. У базовой версии Марлина не было никакого шлема, и я пришел к выводу, что это просто система создала описание сета, чтобы логично обосновать то, что Джо разобрал неразборный трофей. Претензия к старику была только одна. Почему этот скряга в качестве ключевой награды на контрольных точках цепи наставничества выдавал мне части моего собственного трофея? Да, переделанное. Да, он почти не спал, когда собирал с этого едино. Но какая разница, если характеристики остались прежними? Что мне делать на манящие надписи о возможности идентификации? Только пускать слюни и мечтать, что там могло быть». Но хоть черный Марлин» и выглядел теперь немного иначе, основные черты сохранил. Поэтому Ева продолжала колебаться, но быстро сообразила, как можно проверить, и полезла в навигатор. Я понял, зачем, и включил маскировку сенсоров. По слухам, один из редких трофеев «Элитной пятерки. Это эпический локатор шестого уровня. Максимальный в измерении. От него не способна укрыть ни одна броня, кроме черного Марлина. Неудивительно, что локатор находился именно у Евы. Она качала слух. А высокий его показатель, плюс радар, от которого никто не может уйти, равно стопроцентная гарантия того, что внезапно на пятерку никто и никогда не нападет. Ева что-то очень тихо пробормотала и посмотрела на свой навигатор. И внезапно ее глаза округлились от ярости. Такой я ее еще не видел. «Что тебе от меня надо?» – гневно выпалила девушка. Она явно не собиралась скрывать своего раздражения. «Ты о чем? Ничего?» – недоумевал я. «Ты считаешь, я поверю в такие совпадения? Зачем ты внедрился ко мне в доверие?» Тараторила Ева и медленно пятилась назад. В правой руке уже красовался пистолет. «Нет, все не так. Успокойся и послушай. Я впервые после яхты увидел тебя вчера в таверне и обрадовался знакомому лицу. Подняв руки вверх, оправдывался я, будто заложник». «Лжец, ты думаешь, я в это поверю?» крикнула Ева и навела на меня ствол. «Ева, я говорю правду». «Зачем бы я признавался тогда, что спринтер? Ведь ты была на сто уверена, что это не я. К тому же отделилась от своей группы и стала уязвимой мишенью. Зачем мне раскрывать себя?» Ее взгляд ничуть не смягчился. Разъяренная девушка даже не думала убирать меня с прицела. «Арон бы узнал тебя, и ты был бы раскрыт. Так ты хочешь втереться мне в доверие?» Сложно рассуждать логически, когда в тебе бушуют эмоции. «Со стороны это так, но ты ведь сама говорила, что тут сложно скрывать эмоции. Даже если бы я научился быть сдержанным, малейший всплеск эмоций выше нормы, и хотя бы на чуть-чуть, но лицо его покажет. Как твое сейчас. Я абсолютно верю, что ты сейчас готова меня пристрелить». «Какая интересная теория». «Но знаешь ли, я не заметила, как ты слушал о Спринтере, спрашивал о Спринтере, рассуждал о Спринтере, будучи им», – возразила она. «Просто ты изначально не видела во мне Спринтера из-за лжи Арона. Вспомни мою реакцию вчера, когда ты заговорила о наших врагах. Это было удивление и страх. Фраза «не убивать меня» помнишь? Ты обещала. Я знал, что когда скажу тебе, ты можешь меня убить». «Я уже тогда знал, что расскажу тебе». Активно жестикулируя, пытался я достучаться до девушки. Только сейчас на лице Евы появились крупицы сомнения. Она задумалась и слегка опустила пистолет. «Дай шанс, я докажу делом. К слову, о лжецах. Я думаю, Арон специально выдумал свою историю, чтобы вы меня не нашли и не узнали, каким был бой на самом деле». «О чем ты?» «Хочешь подробно рассказать, как ты напал в спину?» – возразила Ева, явно считая мою ложь более весомой. С этим было сложно спорить. «Все было не так. Ты сейчас видишь мой рост. Моя сила в тот день была всего четыре. Оружием только персональный нож. Как бы я столкнул такого, как Арон? Да и это он напал в спину, если уж быть совсем точным». Ева искривилась в саркастичной улыбке. «Если бы Арон ударил тебя в спину, ты бы умер на месте», – усомнилась Ева. «Это да, но он меня опнул, а не ударил», – сказал я и невольно улыбнулся. На миг Ева тоже улыбнулась. Воспользовавшись моментом, я кратко пересказал Еве события битвы на крыше с Ароном, а потом и свои догадки о причинах его лжи. К концу рассказа Ева убрала оружие и немного смягчилась. Но ее взгляд все равно был не таким теплым и добрым, как обычно. Это подтвердили и ее слова. Я все равно тебе не доверяю, хоть в твоих словах и есть логика. Но я дам тебе шанс доказать, что ты не только самодовольный лжец. До самого конца операции ты не встретишься с Ароном лицом к лицу, поэтому просто помоги выполнить ее успешно, а уже потом разберемся все вместе, кто есть кто. «А до того момента я не поверю ни единому твоему слову и не стану с тобой больше любезничать», довольно резко объяснила девушка свою позицию. «Резонно. Привал можно считать оконченным». Ева еще разок одарила меня своим подозрительным взглядом и махнула рукой, чтобы я следовал за ней. Когда мы подошли обратно, группа резво вскочила. Все были готовы идти дальше. Но наш командир громко заговорила. Итак, сейчас нам нужно разделиться на две группы. Для начала мне нужна четверка самых быстрых игроков. Мы и так все здесь, как отберешь лучших? Укоризненно спросила рыжеволосая девушка. Та самая, которая выражала сомнения еще во время сбора. Симпатичная и миниатюрная, на вид ей нет и 20 лет. Под обычной утепленной одеждой скрывалась броня на усиление скорости. Я знал все доступные в продаже типы брони, которые работали на усиление скорости. В силу специфики моей прокачки, они интересовали меня больше всего. Я пытался найти такую, которая ускоряет сильнее, чем черный марлин, но тщетно. Самый близкий вариант был покупной гибрид «Снег», который на Еве. Броня рыжеволосой девушки называлась «Ветер». Она только ускоряла владельца на 8% без каких-либо других эффектов». «Для начала представься», – строго сказала Ева. Ее настроение после нашей беседы оставляло желать лучшего. «Элли», – буркнула девушка, не постеснявшись назвать настоящее имя. Пыталась встать в один ряд с пятеркой, что не скрывали имен. Ева внимательно осмотрела ее и продолжила. «Кто еще из вас имеет скорость выше 35? Цифру она взяла не из воздуха. У всех топов был уровень от 26 до 29. Из-за участившихся в последнее время случаев PvP, многие игроки получали ценную информацию о характеристиках друг друга. А данные из досье активно продавали желающим. За характеристики ребят из топ-500 платили весьма щедро. Гораздо больше, чем в оставшихся в регионе квестах D уровня и ниже. Отсюда и вывели примерное разделение. Сумма базовых характеристик топов, по оценкам, колебалась от 65 до 75. Ребят из второго эшелона – от 55 до 65. Основная масса игроков не преодолела отметку в 50. При генерации персонажа я получил сумму базовых характеристик 27, плюс по одному получал за каждый поднятый уровень персонажа, И еще 27 получил посредством пассивного применения. Благо, скорость пассивно качать было проще всего. Просто бегать на пределе характеристики. Если бежал медленнее, то пассивно качалась уже выносливость. Таким образом, с круглосуточным хардкорным онлайном и бонусами от отрожденного убегать, пассивно я качал характеристики чуть ли не быстрее, чем за поднятие уровня. Итого я имел сейчас сумму базовых характеристик 81. И в запасе был еще один level-up до порогового в измерении 29 уровня. Мои показатели сейчас выглядели следующим образом: Уровень 28. Имя Ян скрыто. Никнейм спринтер скрыто. Базовые характеристики 81. Зрение 4, слух 3. Сила – 5, выносливость – 27, скорость – 42. Иные характеристики – интеллект – 19, харизма – 2, карма – 84. Уникальный талант персонажа. 1. Трусливый побег – 3, плюс 15% к скорости бега от враждебной цели. Атака по цели прекратит действие таланта. Откат – 24 часа. Пассивные способности. Первое рождённый убегать 7. Плюс 23% к росту характеристики скорость посредством пассивного применения. Здоровый бег 2. Плюс 6% к росту всех базовых характеристик посредством пассивного применения скорости. Второе путь меча 5. Плюс 10% к характеристикам персонального оружия в форме меча. Раскол плюс 5% Шанс мгновенного убийства персонажа при попадании в сердце. Активные способности. 1. Казнь 2. Мгновенное уничтожение неигрового персонажа. Уровень персонажа должен быть ниже уровня игрока. Цель должна быть обезоружена или парализована, или показатель здоровья ниже 30%. Откат 22 часа. Второе. Рывок 4. Удвоение показателя скорости персонажа на 4 секунды. Откат 10 минут. не боевой навык. Шанс применить состояние состоянии боя 8%. Круглосуточное общение с Тромбли медленно, но верно начало тянуть вверх показатель интеллекта. А игнорирование использования огнестрельного оружия последние два месяца открыло мне путь меча. На нем мы с Джо и сделали упор – Попутно выжимая все из пассивки рожденного убегать. Только через наставника я понял, что многократное применение навыка или таланта повышает его уровень, и каждый пятый открывает побочную способность. Сама же система за прошедшие два месяца одарила меня только способностью «Рывок», которая, как и все базово для меня сгенерированные системой умения, были рассчитаны на избегание боя. Мир Инмо упорно отказывался видеть во мне боевую единицу. А зря, с моим-то счетом ПВП за последние два месяца 192.0. Все были преступниками, подкинутые Волмором как цель для убийства. И всех я атаковал скрытно. Таков билд. Ева назвала скорость 35. Такого уровня могли достичь только помешанные на прокачке скорости психи, качающиеся в ущерб другим характеристикам. Именно столько требовалось, чтобы надеть броню «Ветер», которая была на «Элли». За это доспех не очень любили, потому что 35 – это достаточно много. Да и бонусов, кроме скорости, никаких нет. Даже броня «Евы-Снег» одевалась с уровня скорости 20, при этом еще и имела маскировочные бонусы. На вопрос Евы утвердительно ответили всего пара игроков. Неудивительно скорость, если и качали, то совместно с другим базовым навыком, или даже двумя. Сама девушка это прекрасно знала по своей группе, где самым быстрым был Клод с показателем 31 и силой 27. Даже он развивался в ущерб выносливости, потому что всегда мог отойти назад под прикрытие команды и восстановить запасы. Конечно, были смельчаки с уклоном на полную скорость, но среди топов таковых не оказалось. С серьезными проблемами в прокачке такие кривые билды сталкивались уже около 15-х уровней и спешно выправлялись, страдая и вливая очки во что-то еще. Утвердительно ответили только два парня, известные как близнецы. Примерно мои ровесники, но ростом повыше. Единственное, что их различало, это разного цвета экипировка. Само снаряжение у ребят тоже было одинаковое. Гибридная маскировочная броня, подавляющая шум и скрывающая от радара, а также усиливающая выносливость персонажа. Называлась она «каратель». Из оружия на близнецах были только электрические перчатки, что при контакте с противником выпускали мощный энергетический импульс, который разрывал физическую или рассеивающую броню противника, а также наносил серьезный урон. Их любили за полное отсутствие веса и слабую заметность. Неопытные игроки могли их спутать с простым элементом одежды. «Так, четверку определили», — начала говорить Ева. «То четвертый ты, если так, то темп, которым ты вела группу, был явно ниже 35, заявила Элли, скрестив руки. «Не я, вон тот», — буркнула командир и указала пальцем на меня. После чего вся группа бросила на меня оценивающий взгляд. Внимательнее всех всматривалась рыжеволосая. Медленно подошла ближе и заявила с презрением. «Только потому, что он твой парень, и вы обжимались в кустах последние десять минут?» От этих слов Ева чуть не выронила нож, который машинально крутила в руке. Ее лицо приняло дьявольские очертания, и за спиной возвысилась черная аура убийцы. Происходящего Элли не видела, потому что задала свой вопрос, не отводя взгляд от меня. «Она не моя девушка», — «Спорим на миллион кредитов, что я приду к пункту назначения быстрее тебя!» Легко парировал я и с самодовольной улыбкой протянул руку. Рыжеволосая переменилась в лице. «Миллион? Ты сумасшедший? У тебя самого-то наберется столько денег, чтобы расплатиться!» выкрикнула Элли. «Я не стал говорить, что расплачиваться придется не мне. Но миллион и правда перебор». «Ладно, давай на сто тысяч кредитов». Или испугалась? Укоризненно поправил я, продолжая держать перед ней протянутую руку. «Начинай искать деньги», – уверенно заявила рыжеволосая и скинула верхнюю одежду. Убрала ее в сумку, потом сняла лишние аксессуары и отправила их туда же. На девушке оставалась только ее броня-ветер. Женская обтягивающая версия наряда выглядела довольно откровенно и выставила на всеобщее обозрение только частично прикрытую спортивную фигуру Элли. Из-за этого ее действия напоминали стриптиз. Но смущения на лице девушки совсем не было. А баф горячей кожи за это время заметила вся группа. Работал он ровно так, как и назывался. Персонажу не требовалось никакое искусственное утепление. Модификатор был столь мощный, что хоть голым бегай. Чтобы не оскорблять девушку, я тоже скинул верхнюю одежду, плащ и пояс с расходниками. В наши действия вмешалась Ева, которая побоялась, что мы сейчас рванем без получения инструкций. Она подробно разъяснила план участникам группы и дала нашей четверке личные указания, после чего забрала наши сэлли рюкзаки, взамен отдав нам два специальных рюкзака, в которых лежали взрывные устройства, необходимые для плана. В вашей группе нужно обезвредить четыре защитные турели. Две ближайшие возьмут на себя близнецы. Эти турели реагируют на скорость ниже 34, поэтому вам нужно бежать на максимуме, иначе вам конец. Дальние турели опаснее, они реагируют на любую цель, поэтому вам придется уворачиваться. Западную возьмет на себя Элли, поскольку до нее добраться легче. Восточной займется он. Объясняла Ева, вновь указав на меня пальцем вместо обращения. «Почему он в Восточную?» – возразила рыжеволосая. «Мы еще не выяснили, кто быстрее». В ответ Ева сочувствующе покачала головой. «Если умудришься обогнать бессмертного спринтера до опорной точки нашей группы, сама займешься Восточной турелью».